Он вернулся к изголовью Элиан, понюхал ее губы, пощипал живот. «Конечно», — шепнул он, 100 — «стопроцентной гарантии дать не могу. Во всяком случае, могло быть и хуже. Мы промоем ей внутренности, другого выхода нет. На мой взгляд, она съела какую-то пакость. Не будем ее пока трогать». Я отвел его в свой кабинет. Он вытащил табакерку, взял щепотку табаку и стал набивать трубку, не переставая осматривать комнату. Вы уверены, что опасности нет? Абсолютно. Какой-то продукт, содержащий яд. Какой, не знаю, поищите сами. Но это только начало отравления. С ее здоровьем такой отравы потребовалось бы приличное количество. До чего здесь хорошо, однако. Равнина, море. Ну, а виден так близко, кажется, руку протяни. Он сел за мой стол и набросал рецепт. Вашей жене с некоторых пор не везет, заметил он. Прямо полоса неудач. Надеюсь, с третьего раза не будет. Смотрите, я выписал раствор оксимагния, пару-тройку таблеток подержать сердце. Ах да, следует проверить мочу, наличие белка. Так что анализ, не так ли завтра приду опять? Он заметил мое смятение и подавленное состояние и положил мне руку на плечо. Не стоит так расстраиваться, Рошальд. «Знали бы вы, как часто происходит подобное?» «В прошлом году здесь же, в Бувуаре, имел место такой же случай. Одна старушка возилась с порошком против улиток, а сейчас она в полном здравии. Я проводил его, сделав вид, что он убедил меня, но тот же страх вновь владел мной, тот же трепет. И, поднимаясь вверх по аллее, я мучительно остро ощутил, что побежден». Что я проиграл? Мириам слишком сильна для меня. Первое движение — вылить овощной бульон. Вторая мысль — отнести его к аптекарю. Но Ландри я знал, он начнет болтать. А потом, с какой стати подозревать бульон, который я сам готовил? Только Элиан его пила? Хорошо, и я его тоже выпью. Кастрюля стояла на газовой плите. Матушка-капитан забыла поставить ее в холодильник». Я понюхал бульон, обмакнул в него палец, облизал его. Очевидно, я все больше глупею. Как Мириам смогла бы? Я решил, что бульон безобиден. Это было сильнее меня. Я налил два половника в миску и выпил с залпом, как слабительное, закрыв глаза. Затем я порылся во всех углах, в доме и гараже, заранее зная, что ничего не найду, что Элян никогда не покупала порошков от улиток и прочей живности. На самом деле, я искал в надежде найти. Я искал, как говорят, для очистки совести. Я был похож на человека, который отключил воду, который знает, что повернул кран, и в душе уверен, что сделал это, и все же опять открывает дверь и снова идет проверять. Если бы я не рылся повсюду, хотя был убежден, что это бесполезно, то не сумел бы справиться с охватившей меня паникой. Напрасно, я поверил Мирям на слово. Когда она заявила, что выбросила пузырек, следовало добиться, чтобы она его вернула. Хотя, предположим, она вернула бы его, но ей было бы несложно купить в первой же попавшейся аптеке лекарства на базе мышьяка, не так ли что тогда? Как она поступила? Нужна ли ей материальная субстанция, как этот овощной бульон, например? — Здесь у нас, когда фермеры утверждали, что кто-то сглазил их коров, и у них пропало молоко, разве нужно им было материальное обоснование? Стоит ли настаивать на том, что для установления контакта между Элиан и Мириам нужен предмет? И вновь побеждал стереотип моего мышления. Почему бы Мириам не отравить ее без посредства чего-то материального? Думаю, хватает в колониях». И в самой Африке таких деревьев, рядом с которыми и останавливаться смертельно опасно. Потеряв надежду, я отправился в город и привез лекарство, выписанное Малле. Я не ощущал никакого недомогания. От выпитого бульона не тошнило, не было изжоги. Я наспех поужинал, и занялся Элиан. Она лучше соображала и нехмурясь выпила магнезии. Я помог ей вымыть лицо и руки. «Вспомни», — сказал я, — «когда ты всталась сегодня утром, что ты делала?» «Какое это имеет значение», — прошептала Ильян. «Это важно. Ты умылась, а затем выпила немного кофе. Про кофе я забыл. Вкус был обычным, как всегда. Горечи не чувствовалось, не было странного привкуса. Да вроде бы нет. Что потом?» Я вновь легла, потому что кружилась голова. «Потом пришел ты. Это все. Сегодня днем...» Когда я ездил в Шалан, что-то пила. Стакан минеральной воды Виши. Бутылка еще стояла на столе. Я рассмотрел ее, понюхал. Я отпил воды из стакана Эльян. Ее открыла матушка-капитан? «Да».